Четырнадцатая глава. Бой насмерть. Первым моим побуждением было сказать ей о своей любви. Но затем я подумал о том, как она беспомощна и одинока. Я один мог несколько облегчить ужас ее плена и оказать ей хотя бы слабую защиту против тысячи врагов, с которыми она встретится в Тарке. Я не хотел причинить ей лишнюю боль и огорчение, навязывая ей свою любовь, на которую она, вероятно, не отвечала. Пожалуй, она могла подумать, что я пользуюсь ее беспомощным состоянием, чтобы повлиять на ее решение. От этой мысли меня кинуло в жар, и я решил молчать. «Кто ты примолкла, Дея Торис?» — спросил я. «Может быть, ты хотела бы вернуться к Соле?» «Нет», — прошептала она. «Мне очень хорошо здесь. Не знаю, почему я счастлива и довольна, когда ты со мной, Джон Картер. А ведь ты чужой. Когда ты со мной, я чувствую себя в безопасности. Мне кажется даже, что я скоро вернусь в дом отца, что я почувствую его объятия и слезы и поцелуи моей матери. «Разве люди на барсуме целуются?» — спросил я, когда она мне объяснила значение употребленного ею слова. «Да». Родители, сестры и братья целуются, и любовники. Добавила она почти шепотом. У тебя есть родители, братья и сестры, Теяторис? Да. А любовник? Она молчала, а я не смел повторить вопроса. «На Барсуме?» — молвила она наконец. «Мужчина не задает таких нескромных вопросов женщине, за исключением своей матери и женщины, за которую он сражался и которую завоевал». «Но ведь я сражался!» — начал было я и в ту же минуту пожалел, что произнес эти слова. Она отвернулась. Стащила мою шелковую накидку со своих плеч, Протянула ее мне, и, не проронив ни слова, С гордо поднятой головкой Пошла по направлению к площади, К своему дому. Я не делал попытки ее догнать. Издали следил я, Как она достигла здания И, отдав приказание Вуле охранять ее, уныло направился к своему дому. Всю ночь я просидел, поджав ноги на своих шелковых циновках, мрачно размышляя о привратностях нашей судьбы. Так вот она, любовь. Я исходил на земле все пять материков, Изъездил все океаны, И, благополучно избежав этого чувства, Несмотря на стремление к любви И постоянные поиски идеала, И вот теперь Мне суждено полюбить Безумно и безнадежно существо другого мира, Может быть, и похожая на меня, но все же совсем иное. Полюбить женщину, которая вылупилась из яйца. Женщину, которая может прожить тысячу лет. Женщину, народ, который имеет странные обычаи и нравы женщину, чьи надежды, радости, понятия о добре и так расходятся с моими. Да, я был безумцем, но я любил. И несмотря на то, что я испытывал величайшие муки, я не променял бы их на все богатства Барсума. Такова любовь. И таковы любовники во все времена. В ту ночь, когда я сидел, Поджав ноги на шелковых циновках, А ближний месяц Барсума Освещал сонные здания Карада, Окрепла и созрела моя любовь к Дее Торис. -e Она была совершенством красоты и добродетели. И я всем сердцем верил этому. Я верю этому и сейчас. Когда сижу в моем кабинете, выходящем на Гудзон. 20 лет лежат между этими двумя ночами. Десять лет прожил я, сражаясь за Дею Торис и ее народ. И 10 лет живу только воспоминаниями о ней. Утро нашего выступления в Тарк было светлое жаркое, как и обыкновенно на Марсе, за исключением тех шести недель, когда тают снега на полюсах. Я разыскал Дею Торис в обозе, но она повернулась ко мне спиной, и я видел, как румянец залил ее щеки. Я молчал, хотя мог бы оправдаться тем, что не понимал нанесенного ей оскорбления. Я счел своим долгом удостовериться, удобно ли она устроена, а потому заглянул в телегу и оправил ее циновки. При этом я с ужасом заметил, что ее нога прикована к краю телеги тяжелой цепью. — Что это значит? — вскричал я, обернувшись к Соле. — Так распорядилась Саркоя, — отвечала она, и по ее лицу было видно, как ей не нравилась эта мера. Осмотрев оковы, я увидел, что они скреплены массивным замком. — Соло! Где ключ? Подай его сюда! — Его носит саркоя, Джон Картер, — ответила Соло. Не теряя более слов, я кинулся разыскивать Тарс Таркаса и принялся горячо доказывать ему, как напрасны унижение и жестокость — которым подвергают Дею Торис. «Джон Картер», — ответил тот, «если тебе и Дея Торис удастся бежать от Тарков, это может случиться только во время этого путешествия. Мы знаем, что ты не уйдешь без неё Ты могучий воин, и мы не хотим налагать на тебя цепи». а заковав Дею Торис, мы держим в руках вас обоих. Я все сказал. Я понял правильность его рассуждений и убедился, что он решение своего не изменит. Я попросил его только отобрать ключ у Саркои и приказать старухе не касаться больше пленницы. Я добавил, такой пустяк, Ты можешь для меня сделать тар старкус в ответ на ту дружбу, которую я питаю к тебе. Дружбу? переспросил он. Дружбы вообще не существует. Но пусть будет по-твоему. Я прикажу Саркоя оставить девушку в покое, а ключ буду хранить сам. пока ты не согласишься передать мне эту ответственность, сказал я, улыбаясь. Он долго и серьезно смотрел на меня. Если ты мне дашь слово, что ни ты, ни Дея Торис не сделаете попытки к бегству, пока мы не достигнем двора Талхаюса, ты можешь взять ключ и бросить цепи в реку из